Вот. Ну и лето. Вернемся обратно от наших детей к нашему лету. Обзор лучших курортов мира. Озеро Алхаш. Во все века оно славилось своими необыкновенными свойствами. Жидкость в озере круглый год имеет 40 градусов. Прекрасным дополнением являются посевы малосольного огурца. Припадите к целебному источнику, как это сделал известный путешественник Базлух обозлай, открывший Алхаш. Кстати, сейчас озеро окружает десяток современных фишонебельных хрюмочных, которые никогда не пустуют. Болгарский курорт Слънчев удар. Известный болгарский курорт, расположенный на берегу Черного моря в районе знаменитого нудистского пляжа Сняти Труцци. Редкое сочетание обильного солнца, морской воды и булгарского бурнги поможет вам забыть о всех своих хырях и блячках. Уральский курорт Сиров. Знаменитый город-курорт, известный своей лечебной серой серого цвета. Здесь лечат органы испражнения и придают здоровой коже медный нездоровый сероватый оттенок. Курорт Синие Ямы. ЛТП с мировым именем. Здесь лечились Чарли Чаплин, Мерлин Монро, Борис Ельцин, Чарли Шин и даже Михаил Хадарковский, как раз после того, как он пропил 1 млрд налогов. Но об этом никто не знает, так как синяя яма гарантирует полную конфиденциальность всем пациентам. Профилакторий Екатеринбургского ликёра водочного завода Торпедо. Кодирование, иглоукалывание, вилка накалывание и обыкновенное подкалывание. Пересадка печени в зависимости от зависимости. Курорт Новая Ляля. Курорт славится удивительными целебными свойствами здешних медсестёр. Ну и в следующий раз речь пойдёт о таких суперкурортах, как Папа Карловы Вары, где занимаются лечебной резьбой по дереву, правительственной резиденции Ясный Пень. А также о селе Малые Котлы, которое называют Российской Швейцарией, благодаря швейцарским часам агронома Козлова. Спасибо.